У него имеется кооперативную квартиру с полностью выплаченным паем, 65 квадратных метров, на Бэлмансгатан, и у него нет ни займов, ни долгов. Саландер подняла палец. Он владеет ещё кое-чем, недвижимостью в Сан-Хамне. Этот сарай в 30 квадратных метров, переоборудованный под жилой домик и расположенный у воды посреди самой привлекательной части городка. Домик, по всей видимости, в сороковых годах купил кто-то из братьев отца.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 Однако в качестве зарплаты берет себе около 12 тысяч в месяц. Остальное добирает в нештатной работной. Конечная сумма варьируется. Максимум зафиксирован три года назад. Когда его нанимал ряд СМИ, он заработал почти 450 тысяч. В прошлом году подработки принесли ему только 120 тысяч. Ему придется выложить 150 тысяч за моральные ущербы. Кроме того, оплатить услуги адвоката и все остальное, заметил Фруде. Можно предположить, что это выльется в кругленькую сумму, А ещё он лишится доходов по работе, забывать наказание. Это означает, что он останется без гроша, сделал вывод Саландер. Он честный человек, спросил Дирк Фруде. Доверие это, так сказать, его главный капитал. Он создал себе образ блюстителя морали в мире предпринимательства. Его довольно часто приглашают комментировать разные вещи по телевидению. После сегодняшнего приговора от этого капитала, вероятно, мало что осталось, задумчиво произнёс Дирк Фруде. Не берусь утверждать, что точно знаю, какие требования предъявляются к журналисту, но после такого провала суперсыщик Блумкви с вероятной не скоро получит большую журналистскую премию. Он здорово опростоволосился, трезво констатировала Саландер. Если позволите мне высказать личные соображения. Арманский вытерщил глаза за те годы, что Лизби Саландер на него работала, она ещё никогда не высказывала личных соображений по поводу какого-либо из дел. Для неё важны были лишь сухие факты. В моё задание не входило изучать суть дела Вэннерстрёма, но я следила за процессом и должна признать, что он меня совершенно поразил. Тут что-то не так, это совсем не в характере Микаэли Блумквиста публиковать бездоказательный материал. Ведь это, это совершенно гиблое дело. Саландр по часам оно с Фрудой терпеливо ждал. Армански не понимал, ошибается он или Саландр действительно сомневается в том, как ей продолжать. Та Саландр, которую он знал, никогда не проявляла неуверенности или сомнений. Доканьеса, похоже, решилась, исключительно, так сказать, за рамками протокола. Я не вникала в серьёз дела Венерстрёма, но полагаю, что Кале Блумквист, извините, Микаэля Блумквиста надули. Думаю, что за этой историей кроется нечто совсем другое, нежели то, о чём говорится в решении суда. Теперь же настал в очередь Дирка Фруда встрепенуться. Адвокат смотрел на Саланда изучающим взглядом и армански отметил, что впервые сначала её отчёт и заказчик проявил отнюдь не просто вежливый интерес. Он зафиксировал в уме, что дело Венерстрёма явно представляет для Фруда определённый интерес. Не совсем так, точь-в-точь подумал Арманский. Фруда среагировал только когда Саландер намекнула, что Блумквист она дули. Что вы, собственно, хотите сказать? С интересом спросил Фруда. Это только предположение, но я почти уверена, что его кто-то обманул. Почему вы так думаете?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 Всё зависит от того, какого рода информацию вы хотите добыть. Тогда, скажем так. Я правильно предполагаю, что наш разговор носит конфиденциальный характер, Арманский кивнул. Об этом деле мне ничего не известно, продолжал Фруде. Но я совершенно точно знаю, что в некоторых других случаях Венерстрём действовал бесчестно. Дело Венерстрёма самым серьёзным образом отразилось на жизни Микаэли Блумквиста, и меня интересует, есть ли в наших предположениях рациональное зерно.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 Бергер и Блумквист знают друг друга со времён учёбы в Высшей школе журналистики, и с тех пор периодически возобновляются сексуальные отношения. "Пожалуй, это не слишком необычно", заметил Фруде. "Конечно, нет, но Эрика Бергер замужем за художником Грегором Бэкманом, полузнаменитостью, разограстившей общественные помещения множеством жутких картин. Иными словами, она ему изменяет?" "Нет, Бэкман в курсе их отношений". Это любовь втроем, которая явно устраивает всех троих. Иногда Бергер спит с Блумквистом, иногда с мужем. Какой у них там заведен порядок, я точно не знаю, но, вероятно, это явилось одной из главных причин распада брака Блумквиста с Абрахамсон. Пятница, 20 декабря, суббота, 21 декабря. Эрика Бергер удивленно подняла брови, когда под самый конец рабочего дня в редакцию вошел, несомненно, замерзший Микаэль Блумквист.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 Микаэль покачал головой. Янни Дальман работал ответственным секретарем редакции «Миллениума» 9 месяцев. Он появился как раз тогда, когда начиналось дело Венерстрёма, и попал в редакцию, пребывающую в кризисе. Микаэль попытался припомнить, как они с Эрикой рассуждали, принимая его на работу. Янни хорошо знал свое дело и уже успел временно поработать в телеграфном агентстве, в вечерних газетах и в программе новостей на радио. Однако бойцовскими качествами он явно не обладал.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 «Мы уже сто раз об этом говорили. Теперь удержать «Миллениум» на плаву можешь только ты. Кристор отличный парень, но слезняк. Он хорошо разбирается в иллюстрациях и лейауте. Но драки с миллиардером и ему не по плечу, это не его. Мне придется на время исчезнуть из «Миллениума», как в качестве редактора и журналиста, так и члена правления. Моя доля перейдет к тебе. Венерстрем знает, что мне известно о его деятельности и будет пытаться уничтожить журнал, пока я пребываю поблизости от «Миллениума». Нам не по средствам такая борьба».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 придают их браку дополнительную пикантность, впрочем, это они никогда не обсуждали. Заснут не удавалось, и часов в 4 Микаэль прекратил бесплодные попытки. Он уселся на кухне ещё раз, от начала до конца прочел приговор. Вспоминая прошлое, он чувствовал, что встреча на Архюльме имела прямо-таки судьбоносное значение. Ему так и не удалось разобраться, заговорил ли Роберт Линберг в амфинациях Венерсрёму только в порядке трёпа за рюмкой в каюте, или же он действительно хотел придать делу огласки.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 Если бы какие-то заговорщики нарочно устроили встречу на Арлхольме с целью привлечь его внимание, то лучше во вкладывать это дело Роберт внести просто бы не мог. Однако они пересеклись там по чистой случайности. Роберт не знал, насколько Микаэль презирает людей типа Ханса Эрика Веннерстрёма. Многолетнее изучение данной темы убедило Микаэля, что не существует ни единого директора банка или известного главы компании, который не был бы прохвостом.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 Он остановился на социал-демократах просто-напросто потому, что на его взгляд, ничто не могло быть хуже, чем ещё 3 года иметь Йосту Бумана в качестве министра финансов, а Тур Бьорна Фельдина и, возможно, Улу Ульстана на посту премьер-министра. Поэтому он без большого энтузиазма проголосовал за Улафа Пальмы, получив в результате убийство премьер-министра Бафорс и дело Эбб Карлсена. Микаэль презирал репортёров, пишущих об экономике, по причине пренебрежения ими такой по его мнению, очевидной вещью, как мораль. Для него уравнение решалось просто. Директора банка, который растратил 100 миллионов из-за из безрассудных спекуляций, надо снимать с работы. Руководителя предприятия, который занимается созданием дутых компаний, следует сажать в тюрьму. Домовладельца, который вынуждает молодежь нелегально оплачивать комнату с сортиром, необходимо делать объектом всеобщего осуждения.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 У Ирики мелись деньги, полученные по наследству, и основной капитал она внесла сама, а потом уговорила отца из знакомых вложить в проект весьма солидные суммы. Микаэль часто раздумывал над тем, почему Эрика занялась именно Миллениумом. Конечно, быть совладельцем, даже основным владельцем и главным редактором собственного журнала престижно, а к тому же, ни на каком другом рабочем месте она не была бы так независимо, как журналист. После высшей школы журналистики Эрика, в отличие от Микаэля, сделала ставку на телевидение.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 но оказался достаточно успешным для того, чтобы в самом начале 90-х годов они смогли перебраться в более просторные и уютные помещения на холме Гётгацбакен в самом центре. Всё та же Эрика уговорила стать владельцем журнала Кристо Ромальма, известного гея со склонностью к экзибиционизму, который периодически откровенничал вместе со своим бойфрендом в репортажах дома У и часто фигурировал на страницах глянцевых журналов.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 Стокгольм. Журналист Николай Блумквист, составляет пост ответственного редактора журнала Миллениум, сообщает главный редактор и основной владелец издания Эрика Бергер. Николай Блумквист покидает Миллениум по собственному желанию. Он совершенно изнурён драматическими событиями последнего времени, и ему необходим тайм-аут, говорит Эрика Бергер, которая теперь берёт на себя роль ответственного редактора. Николай Блумквист был в 1990 году одним из основателей журнала Миллениум.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 «Если журналы банкротятся, все наши усилия утратят смысл. Ты ведь знаешь, что мы уже лишились большей части доходов. Как, кстати, повела себя компьютерная компания?» Эрика вздохнула. Они еще утром сообщили, что не будут размещать рекламу в январском номере. «Венерстрюм имеет у них крупный пакет акций. Это не случайность». «Да, но мы найдем других клиентов. Пусть Венерстрюм и финансовый магнат, но он все-таки владеет не всем миром, да и у нас тоже имеются кое-какие контакты». Микайл обхватил Эрику и притянул к себе. «Веррика». В один прекрасный день мы так поддадим Хансу и Рику Венерстрёму, что на Уолл-стрит всё затрясётся. Но не сегодня. Необходимо вывести Милениум из-под удара, спасти остатки доверия к журналу. Этим нельзя рисковать. Мне это всё понятно, но если мы с тобой сделаем вид, что разрываем отношения, то я буду выглядеть жуткой сволочью, а ты попадёшь в чудовищную ситуацию, Рики. Мы с тобой доверяем друг другу, у нас есть шанс. Нам надо действовать по интуиции, и сейчас время отступать. В его рассуждениях была суровая логика.